Оба исчезли за поворотом, а Ка все еще стоял в дверях. Он должен был признаться, что женщина не только обманула его, но и солгала, что ее несут к следователю. Не станет же следователь сидеть на чердаке и дожидаться ее. А на деревянную лесенку сколько ни смотри, все равно ничего не узнаешь. И вдруг Ка заметил маленькую бумажку у входа подошел к ней и прочел записку нацарапанную неумелым детским почерком. Вход в судебную канцелярию. Значит, тут, на чердаке жилого дома, помещается канцелярия суда. Особого уважения такое устройство вызвать не могло, и всякому обвиняемому Было утешительно видеть, какими жалкими средствами располагает этот суд, раз ему приходится устраивать свою канцелярию в таком месте, куда жильцы всякой голь и нищета выбрасывают ненужный хлам. Правда, не исключалось и то, что денег отпускали достаточно, но чиновники тут же их разворовывали вместо того, чтобы употребить по назначению. Судя по всему, что испытывал К, это было вполне вероятно, и хотя такая развращенность судебных властей была крайне унизительна для обвиняемого, но вместе с тем это предположение успокаивало больше, чем мысль о нищете суда. Теперь К стало понятно, почему обвиняемого при первом допросе постеснялись пригласить на чердак и предпочли напасть на него в его собственной квартире насколько же лучше было положение к, чем положение следователя тот сидел на чердаке в то время как сам к занимал у себя в банке просторный кабинет с приемной и мог любоваться оживленной городской площадью через громадное окно. Правда у к не было никаких побочных доходов взяток он не брал денег не утаивал и уж конечно не мог распорядиться чтобы служитель схватив женщину в охапку, принес ее к нему в кабинет. Впрочем, К, Ка, по крайней мере, в данных обстоятельствах охотно был готов отказаться от таких развлечений. Все еще стоит перед запиской, К увидел, что по лестнице поднялся какой-то человек. Заглянул в открытую дверь комнаты, осмотрел оттуда зал заседаний и, наконец, спросил К, не видел ли он тут сейчас женщину. Вы служитель суда, не так ли, спросил К. Да, ответил тот. А вы, значит, обвиняемый К. Теперь я вас тоже узнал. Рад вас видеть. И к удивлению К, он протянул ему руку. Но ведь сегодня заседания нет, сказал служитель, когда К промолчал. Знаю, сказал К и посмотрел на штатский пиджак служителя. Единственным признаком его служебного положения были две позолоченные, явно споротые с офицерской шинели пуговицы, которые виднелись среди обычных пуговиц.